Глава пятая. Слушайте все, слушайте внимательно. Рано утром, едва встало солнце, по всему Драгомиру раздались зычные голоса глашатаев. Они одновременно появились на главных площадях всех Петрамиумов с осветками в руках. Их голоса, усиленные говарильными трубами, похоже мина закрученный рок услышали все драгомирцы где бы они ни находились люди оставили дела и вышли на улицы сегодня в полдень состоится первый этап поединков приглашаем всех желающих на площадь у портала для тех кто не может оставить дела эссанция подготовила сюрприз она будет демонстрировать поединки в зеркалах, любых в зеркалах для всех и каждого. Да здравствует Эссантия! Ура! Ура! Подхватили трокамирцы, обожавшие зрелища. Расходясь по домам, они взахлёб обсуждали подарок Эссантии. Ведь раньше не все могли следить за поединками. Трибуны были огромными, они вмещали несколько тысяч человек но всё же недостаточноми чтобы разместить всех желающих воздушные модницы тут же достали из сумочек крохотные зеркала и раскрыв их с криками восторга увидели вместо своих любопытных лиц изображение площади где плотники заканчивали возведение трибун и устанавливали помост для правителей и старейшин. Остальные драгомирцы тоже с изумлением смотрели в зеркала, поражаясь тому, насколько точным было изображение. Поднялась суета. В домах искали самые большие зеркала, осторожно снимали их со стен и выносили во дворы. Кто-то вместе с зеркалом вытащил на улицу диван чтобы устроиться со всевозможным комфортом. Затем люди кинулись доделывать дела. Те, кто хотел лично присутствовать на поединках, устремились к порталу, спеша занять местечко получше. Ну всё, началось, прошептала Луна, чувствуя, как холодеют ладони. Ага, взволнованно подтвердила Синтария. Ради поединков занятия в школах отменили. И Сентария, конечно, не могла оставаться в стороне, несмотря на непонятное отношение к Семитрину. После разговора с Дреблием она осознала опасность, которая нависла над Драгомиром и её подругой, и посмотрела на ситуацию с другой точки зрения. До этого Синтария не замечала ничего, кроме своей обиды, и даже не задумывалась, каково приходится Луне, да и самому Аметрину. А что касается чёрных книг, то Синтария, как большинство драгомирцев, о них и думать забыла, полностью доверяя эссанции. Весь день после встречи с Древлем она проплакала в комнате Луны. И наконец-то смогла высказать всё, что накопилось на душе. Понимаешь, мне тяжело видеть его. Я для него всегда была не очень-то и важна, а с появлением серебристой пряди вообще стала пустым местом. Синтория, ты не права, успокаивала её Луна. Это же Аметрин. В первую очередь он воин, долг превыше всего. Вспомни, сколько Гелиадору понадобилось времени, чтобы сделать предложение Аните, которую он полюбил с первого взгляда. То есть мне нужно подождать ещё лет 20? С ужасом воскликнула Синтария, поднимая заплаканное лицо. Ну уж нет, решительно заявила Луна. У Гелиадора просто не было меня. А я церемониться с Эмитрином не стану. Как только появится удобный момент, обязательно с ним поговорю. Таких, как он, нужно подталкивать к решительному шагу. Это в сражениях, а не в первых рядах, а в любви плетутся в самом хвосте. Они не знают, как себя вести. Романтики в них 0,6. Ой, не надо. А вдруг я ему не интересна? Я уверена, что это не так. Хотя в любом случае лучше правда, чем ложные надежды, вздохнула Синтария. Наберусь смелости и поговорю с ним сама. Хорошо, согласилась Луна. Но учти, я долго ждать не буду. Кто знает, когда ты наберёшься смелости? Анита из-за 20 лет не смогла. На том и порешили, а пока отложили эту тему, сосредоточившись на помощи друзьям, которые готовились к поединкам. Луна теперь сама повсюду ходила тенью за Дмитрием, чтобы тот не отвлекался от тренировок. Синтария была либо с ней, либо с Игериным, который закрылся в лаборатории. и выходила оттуда только чтобы поесть. Быстро перехватывал что-то на лету и вновь погружался в работу. По расстроенному лицу было видно, что не всё идёт гладко, но от помощи он отказывался. Разве что раствор какой принести или пробирку подать, что и делала Синтария, изнывающая от любопытства. А однажды Игерин и вовсе пришёл на обед с перебинтованной рукой, но не разрешил взглянуть на рану ни Луне, ни даже Александриту. Что случилось, так и осталось загадкой. Время, отведённое на подготовку, пролетело незаметно. Вечером, перед началом поединков, Александрит решительным шагом вошёл сначала в лабораторию. вытащив сопротивляющегося Игерина из-за стола, а затем в тренировочный зал, забрав оттуда Амитрина и Луну, которая успела задремать на скамейке. И грозно сказал до да так, что никто не посмел ослушаться. Всем спать. Завтра вам понадобятся все ваши силы и знания. Если вы придёте измотанными, то ничего не получится, так что быстро по комнатам, невзирая на страх, усталость последних дней, дала о себе знать. И Эгерин с Эмитрином проспали всю ночь как убитые. Чего нельзя сказать о подругах, которые на утро были бледны и за завтраком клевали носом. Стефан крутился возле юноши засыпая их бесконечными вопросами о самочувствии, настрое и ожиданиях, чем немного утомил их. Они хотели спокойно позавтракать, а уж потом думать о поединках. Но Стефан не обращал внимания на их недовольство. Поглощённый раздумьями о будущей книге, он записал ответы и схватив пару булок, умчался к порталу. чтобы описать подготовку к поединкам. После завтрака друзья отправились вслед за Стефаном к центру Драгомира, где на поле за 2 дня выстроили гигантскую смотровую площадку с несколькими рядами трибун, которые уже заполнились народом. Желающих было много, несмотря на обещанную демонстрацию поединков через зеркала. Азартные драгомирцы любили находиться в гуще событий те, кому не хватило места на трибунах, устроились на соседних лужайках вокруг принесённых с собой зеркал если уж не получится увидеть вживую, то хотя бы поболеть со всеми вместе воинам пришлось потратить немало усилий, чтобы отогнать зрителей, перегородивших проезд широких дорог, ведущих к порталу. Люди расступились, но всё равно держались у обочин. Окрестные поляны уже были заняты, а следить за поединками из кустов или леса никто не хотел. Аметрин, увидев толпу, немного побледнел. Синтария положила ладонь на его сжатый кулак, и он благодарно взял её за руку. Луна покосилась на них и улыбнулась. Может, и не придётся ждать 20 лет, удовлетворённо подумала она. Затем Луна переключилась на то, что происходило вокруг. Ей-то вряд ли доведётся испытать себя в поединках. Эссенция допускала к ним только лучших выпускников, а Луна не будет сдавать экзамены. Правители решили, что экзаменоваться по каждому удару отдельно невозможно. Даже двойные экзамены для тех, кто открыл в себе дар целителя, были сложными, и после них редко кто допускался до поединков. Слишком много материала нужно было запомнить. Александрит и Анита много раз рассказывали Сколько им понадобилось сил на подготовку. Днями и ночами, весь выпускной год они зубрили без передышки. Они-то вспоминала тот год как бесконечную вереницу учебников, летописей опытов, справочников, энциклопедий. Они с братом справились только потому, что всегда поддерживали друг друга. Помню об этом. Алекс сразу высказал сомнение по поводу Луны. Точнее, сомнение не в ней самой, а вообще в способности человека запомнить столько опытов. Ведь в каждой школе они исчислялись сотнями. То есть Луне пришлось бы выучить около 1000 билетов и не за 10 лет, как другие дети, А за каких-то 3 года. Они-то поддержал брата, и Луна согласилась с ними. Она понимала, что теоретических знаний ей сильно не хватает, да и магией, при всех своих талантах, она пока владеет совсем не виртуозно. Поэтому сейчас девушка старалась не упустить ни малейшей детали происходящего. Вместе с участниками поединков они пересекли площадь, на которой будут разворачиваться основные события. Луна смотрела на гигантские трибуны, при строительстве которых точно не обошлось без магии, ведь иначе они бы просто рухнули под таким количеством зрителей. Пока все сидели спокойно, оживлённо переговариваясь и окликая знакомых, но не пройдёт и получаса, как трибуны взорвутся криками. Драгомирцы болели за своих любимчиков, не жалея сил и собственного горла. Не успела луна как следует осмотреться, к ним подошли организаторы и повели участников в большую шитёр на краю гигантского поля. Девушки пожелали им удачи и заторопились к своим местам. Шум на трибунах стал стихать. Значит, скоро начало. И Эс-Сантьяни заставила себя ждать. Ровно в полдень, как она и обещала, поединки начались. Заиграла музыка. В центре площади взметнулся столб огня. Люди ахнули, а некоторые, особо впечатлительные, даже шарахнулись. отпочудившегося им жара и прикрыли лицо от воображаемых искр. В следующую секунду огонь исчез, и на его месте появился Аметрин, одетый в тёмно-бордовый плащ огненной школы. Он стоял на невысоком постаменте, от фигуры такой вела мужественность, а плащ величева развевался за спиной. заставив сотни девушек замереть от восторга. Ярко-красный гранат, символ горнетуса, сверкал на галстуке, и огненные драгомерцы, не выдержав, подскочили и начали скантировать: "Аметрин, аметрин, аметрин!" Громче всех вопили перед испиропа, которые умудрились занять самые лучшие места. ещё бы их брат участвует в поединках они так раздулись от гордости что напоминали важных индюков на их плечах плясали руби и флави щёлкая хвостами и осыпая мальчишек искрами райта взглянув на недовольные лица соседей призвала расшалившихся хранительниц к порядку она до сих пор не понимала То, на кого больше влияет в паре: хранитель или ребёнок? Руби и Флави были такими же проказницами, как и её мальчишки, но зато не давали тем поколочиться во время очередной шалости. Наведя порядок, Райта залюбовалась старшим сыном. Он выглядел уже почти как взрослый воин, такой смелый и сильный. Открытое лицо, прямой взгляд, честные глаза, в которых не было ни намёка на злость, в отличие от его отца. Рейтера радовалась, что, несмотря на внешнее сходство, Аметрин всё-таки совсем не походил на гиацинта. Затаив дыхание, она сжала руки и смахнула слезу гордости. Неожиданно небо раскололось, Из глубокого разлома, отливающего синевой, появилась пышная облака. Спустившись вниз, облако окутало зрителей мелкой водяной пылью, принеся с собой свежесть и прохладу. На облаке стояли две тоненькие фигурки: Виалана в платье цвета утреннего неба и Сапфирин Ещё один выпускник школы Кристаллиума, прошедший отбор. За их спинами развивались голубые плащи, а на запястьях переливались браслеты из горного хрусталя. Все ученики воздушной школы, сидевшие на трибунах, подняли руки, и солнце, отразившись в их браслетах, усеяло площадь миллионами солнечных зайчиков. Луна даже сожмурилась. После того, как затихли овации в честь воздушных участников, землю разрезали три водные струи, фонтаном взметнувшиеся к небесам. Слившись в единое, они образовали волну, на гребне которой стояли трое молодых людей. Среди них заметно выделялся Кианит, возвышавшийся на полголовы над остальными. Поклонницы взвопили от восторга, покорённые синевой его бездонных глаз и величественной статью. Волна, пролетев над трибунами и обрызгав зрителей потой, мягко опустилась на землю и исчезла без следа. На площади стояли уже шесть претендентов на титулы. Наступил черед школы Смарагтюса. Зрители затаили дыхание. Земля снова задрожала. Сидевшие на нижних трибунах вскочили. Казалось, кто-то гигантский ворочался внизу, в самом сердце земли. В середине поля наружу стали пробиваться огромные ростки, которые вытягивались буквально на глазах. Стебли наливались и толстели. Узорчатые листья раскидывались, закрывая собой половину поля. И вот появились бутоны. Зрители ждали появления нежных цветов, но тут у основания листьев проклюнулись длинные колючки. Это был чертополох. А я появлюсь из орхидеи. Вот увидишь, прошептала Синтария. По крайней мере, я буду очень просить Эссантию. Чертополох раскрылся, и в центре оказались два смарагдианца. Ловко ухватившись за блестящие колючки, они спрыгнули на землю, заняв свои постаменты. Но среди них не было Эгерины. Луна чуть не вскочила от изумления. схватив Синтариу за руку, она возмущённо зашептала: "Где Герин? Это ещё что такое? Почему его нет встрече земных выпускников?" "Погоди, успокаивающе сказала Синтария. Мы не знаем, что задумала Эссантия". И действительно, земля вновь загудела, и одновременно с ней задрожал воздух. Над полем появились очертания огромных ладоней, символа Манибеона. В центре ладоней стоял Эгерин, одетый в белый плащ целителей. Зрители сначала замерли, а затем трибуны сотряс гром оваций. Никто не ожидал, что Эссанция представит Эгерина как выпускника школы Манибеона. Ведь он только-только начал учиться в ней. Но создательницы было виднее, и народ принял такое решение с восторгом. Неожиданно неведомая сила подняла Луну в воздух. Она даже не успела крикнуть, как уже стояла рядом с Сигерином, пытаясь понять, что произошло. Замерла и вся многотысячная толпа Правители медленно встали с мест. Следом поднялись старейшины. Никто не произносил ни слова. Никто даже не переглядывался, не обменивался недоуменными жестами. Все молча смотрели на луну, по лицу которой разливалась матовая бледность. Девушка закусила губу и растерянно озиралась по сторонам. На плече Луны мягко опустился золотистый плащ, на котором был вышит её символ. Изящная ветвь, растущая из центра сложенных ладоней, украшенная тремя волшебными цветами. Вместо первого бутона гудел вихорь, окутанный золотистой пылью. Второй бутон выглядел как фонтан от которого летели серебристые брыски. Третий горел всеми цветами огня. Языки пламени переплетались друг с другом, образуя цветок. Изображение было живым, бутоны двигались, искры, капли и золотая пыль выглядели настоящими. Драгомирцы, как заворожённые, смотрели на эту красоту, но продолжали молчать. Никто не понимал, почему Луна, которой ещё не исполнилось 16 и которая не закончила ни одной школы, стояла вместе с участниками. Все, конечно, любили девушку, но в душах людей поселилось недоумение.